Глава 27 Илор распахнул глаза, резко покраснел и схватился за штаны. «Это не то, что ты думаешь». «А что я думаю?» уточнила я, оскалившись в улыбке. «Никогда не видела, чтобы в штаны так быстро впрыгивали». «Не знаю, что ты думаешь». Пробормотал красный, как огненный дракон Илор. «Но я просто лечусь». От чего лечишься?» Я двинулась к нему, и многоликая сильнее сжала талию. «Меня мне...» э, Валерия бешенством от своей питомицы заразилась и тоже решила... «Укусить тебя взад?» Теперь с лором меня разделял только стол. «Прижечь!» Она «Анадине, сам понимаешь, магии много, ума мало. Она и припечатала. Основательно так. И я просто лечусь. Давай помогу» предложила я, направляясь в обход стола. Я не горела желанием смазывать попный ожог, но Илор так волновался, так волновался, нельзя было не воспользоваться ситуацией. Он пошел вокруг стола, чтобы нас, как и раньше, разделяла столешница. «Не надо, я сам справлюсь», — уверил Илор. «Ты же говорил, что только мне можешь доверить свой зад. Это было до того, как у тебя на него возникли всякие планы». Я продолжала наступать, и Лор отступать. И мы кружили, а в центре этого круга оставался стол со склянкой мази. Дай посмотреть. Я хищно улыбалась. Там ничего интересного. Это мне решать, интересное там или нет. Хален. Жалобно возвал и Лор, видимо, к моей совести. А у менталистов совести нет? Что, Хален? Невинно уточнила я. «Как мой зад, так можно, а как твой, то все, нельзя?» «Прости, я не должен был этого делать с твоей попой, прости, прости!» Сразу же заизвинялся Лор, не переставая спасительный бег по кругу. «Не прощу, я требую возмездия!» Хален, В голосе Эйлора звучала чуть ли не паника. «Я думал, тебе приятно происходящее, не надо мстить за это, тебе надо было просто «нет» сказать». И не обижаться на меня, если ты хотел попробовать, а результат не устроил. И... и... может, проблема в моей магии была? Может, все не так плохо? Давай на тебе проверим. Если не так плохо, я же возбужусь, а если я возбужусь, тебе станет плохо. Я ради твоего блага стараюсь. А мне кажется, ты просто увиливаешь. Ты и струсил. Я за тебя переживаю». Кажется, Илор нашел ту отговорку, которая его устроила и даже обрадовала, потому что он явно взбодрился. А может, лекарство подействовало и поджаренная филейка больше не горит. Хален, я о твоей безопасности забочусь. А о моем удовольствии? Безопасность важнее. И вообще, меня отец вызывает. Где мое оружие? Илор чуть не споткнулся, но продолжил увлекательный бег вокруг стола. «Зачем тебе оно?» «Проверить, конечно, и спрятать». «У нас одна сокровищница на двоих». «А ванна?» «И ванна». Как-то печально подтвердил Илор. «Это военная крепость, не рассчитана она на столько жильцов. Камень тут особенный, он магией пропитан. И что-то проковыривать в нем что-то довольно трудно, поэтому сюда никто никогда не смог сделать подкоп. И с формированием помещений эта проблема создает». А сейчас недорасширение пространства. Все маги заняты на стратегических объектах, оставшихся без магии или пострадавших от распада, поддерживающих чар, но ну, не с Верой, Жизиорой и Сирин мне было ванну делить. Знаешь, многие подумают ровно наоборот, а я немногие. Это я уже заметила. Дверей в этой спальне-кабинете было, помимо связанной с моей комнатой, еще три. На одну Илор указал. Там наши сокровища. Можешь проверить. Кажется, я твой сундук неровно поставил. Вдруг упадет. Надо срочно проверить прямо сейчас. Вопреки своему утверждению Илор продолжал носиться вокруг стола. Меня потрясала такая уверенность в надежности стола. Я же его перепрыгнуть могла и повалить Илора на пол, но он продолжал бегать кругами. Вот что паника с драконами девственными назад делает. Хален, твои сокровища надо проверить. Повторил Илор настойчивее. Если ты не уследил за моими сокровищами, у меня еще больше поводов тебя догнать. Я прыгнула на стол. Илор отскочил, а я приземлилась на пол и зашагала к двери, на которую он мне указал. Увы, далее пропускать мимо ушей предупреждения о проблемах с сокровищами уже нельзя. В комнате вспыхнули магические сферы, озаряя полки с разложенными на них перьями и мои сундуки. Илор опасливо наблюдал за мной из-за стола. Я закрыла дверь, отгораживаясь от него, и подошла к сундукам, на которых лежала базука и ящик с зарядами. Надо было хотя бы для вида все проверить. В углу стояла Глефа и Лора, она могла передать хозяину, чем я тут занималась. Раскладывать оружие на полке нельзя, да и некуда, в перьях все, так как сокровищница общая, а я свои коллекционные предметы показывать не должна. Опустившись на колени, я раскрыла сундук, в котором должно лежать сердце коллекции. Спрятанное под другими мечами и слоями меха, оно, ожидаемо, было в полном порядке. Холодный клинок с острым лезвием, он едва не порезал Халена, и потому я не могла любить его так, как обожал его Хален. Как же он любил этот клинок, как любил оружие, любовался им, и сердце его пело. Сколько раз я пыталась ощутить к его коллекции хоть что-то похожее, но без Холена не получалось. Мы смотрели на мир вдвоем, видели разное, восхищались разным, и теперь мне так не хватало его взгляда на многие вещи, его умения видеть и чувствовать то, что я не способна увидеть и почувствовать. Так трудно, когда половины тебя больше нет. Подозреваю, что выделенная мне и лором комната когда-то была кладовкой, а не потенциальным жилищем, и туда просто занесли мебель, чтобы придать ей условно обжитой вид потому что все удобства оказались связаны с комнатой Лора: Гардероб, ванна с туалетом, камин. Возможно, Лора правда вызывали, по крайней мере, когда я вышла, его не было. Но камин он разжег, придвинул к нему кресло с высокой спинкой, застелил его шкурами. На столике дожидались сладости из засахаренных фруктов и подогреваемой магией чайник с золотой кружкой. Эта золотая кружка была единственной роскошью в строгом убранстве старого замка. На сиденье лежала записка «Прости». Я бросила бесполезный листок в огонь, плюхнулась в кресло, закинула ноги на козлоногий пуфик и, укутавшись в шкуру, задумалась. Мир как будто сошел с ума. Все менялось слишком стремительно, и я не успевала за жизнью. Вмиг все стало как-то непонятно и зыбко, Еще и Тонарес со своим странным предложением. А я просто устала. От всех, от себя. И на безумие нынешних дней у меня не хватало сил. Я даже разумом окинуть происходящее не могла. Слишком непонятно, страшно. И я не знала, что делать. Свернувшись в кресле калачиком, плотно укутавшись в большую мягкую шкуру, я закрыла глаза и попыталась привести мысли в порядок разобрать все по полочкам. Документы, фразы, образы. Все это вертелось, вспыхивало на веках, складывалось и раскладывалось в самые немыслимые образы, переплеталось, путалось, смешивалось с прошлым. Я вспомнила Халена под дождем, как он бегал по двору, шлепал босыми ногами по лужам, смеялся, и его ладони были обращены к темному грозовому небу, Вспышки молний озаряли его лицо, капли стекали по бледной коже, по серебру чешуек на скулах и будто вымывали из волос темный цвет или пропитывая их серебром. Хален так звонко смеялся, так любил дождь, особенно грозу. Мокрые пряди и одежда липли к его худому телу, он двигался так грациозно и в то же время дико, порывисто, словно сам был водой. И когда ему становилось особенно хорошо, вода поднималась в виде женщин и танцевала с ним. Меня брали в эти безумные хороводы, и я тоже смеялась. Пока природа буйствовала, изливая тонны воды, нам с Халеном было беззастенчиво, беззаботно хорошо. И это никогда, никогда не повторится. «Хватит отлынивать, тебе что, земли не нужны?» «Не нужно королевство, куда ты приведешь свою избранную на правах полного хозяина». «Отец, хватит уже!» – прошипел Илор. Он перегородил дверь, и поэтому император не видел меня, поверх шкуры, укутанную еще и белым меховым покрывалом. «Почему хватит?» – удивился император, и так как Илор шипел, рефлекторно заговорил тише. «Я тебя прямо спрашиваю». «Тебе нужен собственный дом, куда ты приведешь избранную». «Да что ты привязался к этой избранной? Я скорее задницы лишусь, чем с ней познакомлюсь. Извини, мне мой зад дороже дамочки, которая даже объясняться со мной не хочет. Зато с Валерией нашла время поболтать и план моего перевоспитания составить». «Не составляла я никакого плана. Это все самодеятельность Валерии». «Элор, ну это же женщины, они очень непостоянны». «Лана мне горло перерезать обещала, яйца открутить, а...» «А пока только съела твой мозг. Отец, извини, но женщин у меня было больше, чем у тебя. Я знаю, какие они страшные на самом деле, но тут не та ситуация». «Ну, смотри...» «Чем-то зашуршал император. У меня даже шрамик остался на шее от ее зубов, а теперь мы счастливы. Неужели ты не хочешь попробовать?» Так как ответа не последовало, император погрустнел и возмутился. «Илор, твоя избранная может быть в опасности, неужели тебе все равно?» Валерия сказала, что моя избранная далеко. Уверена, она сейчас в большей безопасности, чем мы, сидящие под боком у истинной пары, которую хотят уничтожить. Никому неизвестная, она в безопасности. Никто не попробует ее использовать против нас, а мне...» «А у тебя есть твой секретарь», — напряженно произнес император. «У тебя тоже есть секретарь, и у Ланабет, и у Линарена, и Арен с Валерии тоже заведут себе секретарей». «Я не об этом». Напряжение в голосе императора усилилось. «О том, что ты не хочешь искать избранную из-за него». «Отец, я ищу избранную, могу ожог на попе показать, который получил из-за своих поисков». И я не понимаю твоих претензий. Наличие избранной не запрещает даже любовницу заводить. У тебя самого была формальная, никого это не смущало, а мой секретарь смущает: Да, отношения у нас с Халеном ближе, чем между тобой и твоим секретарем. Хален для меня практически часть семьи, но ты же прекрасно понимаешь, что это исключительно эмоциональная привязанность, поэтому хватит делать всякие намеки и пытаться избавиться от Халена. Артефакт нашел мне избранную, значит, я не бракованный, а то, что она не хочет со мной общаться, это уже не моя вина, а ее выбор. И сейчас у меня полно других дел, помимо поиска глупой завравшейся девчонки, решившей изменить взрослого дракона. Ну раз ты такой взрослый и ответственный, займись этими королевствами, снова что-то зашуршало. Их жители будут твоим наследием, опорой твоего гнезда, охраной твоих сокровищ, позаботятся о них. Отец, да не нужны мне эти королевства. Зачем ты их нашими объявил? Только проблем себе добавил. Там же теперь порядок наводить надо, к эвакуации их готовить. Потому что дробить империю неразумно, особенно если наследство тебе можно из чужих территорий собрать. Ланабет еще двоих родить может, собирай себе. «Ой, нет, мне вас хватило, еще лет сто пожить для себя хочется, а ты уже сейчас взрослый и вроде как семейный». «Отец!» – простонал и Лор. «Подумай об этих несчастных существах, которые нуждаются в управлении, твоей помощи и защите. Они не виноваты в преступлениях и побеге своих правителей. Кто-то должен о них позаботиться». У императора, кстати, судя по интонации, «Неплохо развиты манипуляторские навыки, трагичность, надежда и увещевание получались отлично. Именно так их и надо произносить». И Лор не отвечал, а я задумалась о его планах на меня. «Любовница под видом секретаря вынуждена только формальная. Похоже, отпускать он меня не собирается, хотя срок моей службы завязан на месте не неспящем». «Собирается уговорить меня служить пожизненно, подразумевается, что со временем он может найти свою избранную, или думает оградить от информации о неспящих, чтобы я не смогла до них добраться, при этом объясняя это все заботой о моей безопасности, а не тем, что хочет удержать меня рядом. Если никто о них не позаботится, они погибнут», проникновенно продолжал император. Ты можешь о них позаботиться. На мне империя. Ты много делаешь, не отрицаю, но подготовкой эвакуации и договорами по этому поводу занимаемся мы с Арином. Позаботьтесь и об этих, раз уж вы все равно занимаетесь. Не хватает возможностей. Моих возможностей тоже не хватает. Дать себя пока только планирование требуется. Ты же любишь с бумагами работать, организовывать все. «Только ты сможешь разобраться в незнакомых стандартах документов и реалиях других стран достаточно быстро. Ни я, ни тем более Ариан тебе в этом не соперники. Пожалуйста, помоги. Я же не заставляю тебя управлять всем прямо сейчас. Я прошу лишь о помощи для спасения невинных существ». «Ладно». Тяжко вздохнул Илор. «Но я не подписывался ими управлять». Вложившись в заботу об этих существах, он рефлекторно почувствует их своими. Отчасти поэтому, наверное, император и Арендер не хотели заниматься этими делами сами, чтобы потом не стало жалко отдавать. «Спасибо, твоя помощь неоценима». Судя по звуку, император похлопал и по плечу. «Вот часть документов, остальное в коридоре». «Что, это не все? Что там еще в коридоре?» Кажется, на Илора навесили больше дел, чем он планировал. Он глухо выругался, а император не сделал замечания. Похоже, уже умотался. Знал же, что нельзя ему верить. Фыркнул Лор и, судя по звуку, волоком потащил что-то в комнату. Пока он возился с разложенными на куске ткани стопками книг, доставляя их к своему столу, Я вытащила из многоликой флакончик и обновила на себе маскировку запаха. Раздумывала, обсудить услышанный разговор или сделать вид, что спала. И нужно ли разговаривать с Элором сейчас. Сквозь ворсинки меха я наблюдала за пляшущим в камине огнем. Пламя во мне любовалось им, тянуло приблизиться к оранжево-золотым языкам, погладить их. Так, наблюдая за бесконечно повторяющимся колыханием огня, я незаметно для себя снова уснула. Залитые кровью ступени. Ноги делают шаг за шагом, хотя я пытаюсь остановиться. Душа трескается, я чувствую, как она хрупка сейчас. Я не хочу идти, не хочу заходить в зал, не хочу снова ощутить момент разрыва связи. Я задыхаюсь, я кричу, умоляю остановиться, задержать меня, но некому услышать меня в пустом родовом замке. Никого больше нет, некому уберечь меня от ужаса. Ноги шагают сами, и я выхожу в зал, где в полосе крови лежит в моем платье Хален. Он смотрит на меня, он сейчас скажет это страшное слово «не спящие». Внутри все обрывается и трещины расходятся, раскалывают меня на бесполезные острые мертвые куски. Вскрикнув, я проснулась, запуталась, рухнула на пол, я все еще задыхалась, в камине горел огонь, выплясывал свой безумный танец, пытался согреть, но меня трясло. Даже в покрывале и шкуре мне было холодно. А еще я была в комнате Лора, вскочив огляделась, Его не было. На столе громоздились кипы бумаг, возвышалась стопка книг. Постель осталась нетронутой. На столике возле кресла, помимо сладостей, появились покрытые серебряными колпаками блюда, кувшин и бутылка, а еще записка. Хален, я улетел по делам. Сегодня у тебя выходной. Ешь, пей, читай». А чтобы ты действительно отдохнул и не влез в неприятности, двери не пропустят тебя наружу. Прости за такие меры, но ты выглядишь очень усталым. И как сюзерен я обязана тебе позаботиться. Не переживай, за твоими делами я присмотрю, а если случится что-то серьезное, выпущу. С любовью, Элор. Он ведь и правда обращается со мной, Холеном, как с любовницей. Пусть приписывает этому разные мотивы, но ситуацию это не меняет, и никакие домогательства не помогают. Эффект убеждения голосом явно закончился. Надо с этим что-то делать, но я действительно слишком устала, а прихваченный из дворца запас изменяющего запах зелья позволял пока не переживать о его дефиците. Поэтому я обмазалась еще раз, зевнула, Забралась в кресло, укуталась мехами и покрывалом так, чтобы до тела было трудно добраться, закрыла глаза и, согреваемая огнем камина, провалилась в сон после рассвета, к счастью, лишенной всяких сновидений. Заход сюда расценю как согласие. Такой незамысловатой запиской на двери в серую ванную пещеру я решила обезопасить свое купание. Второй преградой стало кресло, подпиравшее ручку изнутри. Большое полотенце со свежей одеждой и халатом и лора я положила рядом с выдавленным в камне большим купальным местом, способным вместить двоих, а то и троих. Сам камень был горячим, и вода текла горячая, с рисковатым минеральным запахом. Я наблюдала, как она быстро наполняет полость ванны, пузырится. Вслушивалась в ее шелест, пыталась ощутить, но не получалось. Среди многочисленных масел и нескольких сортов солей я нашла пену с запахом луноцвета. Такую добавляли нам с холеном дома. Надеялась, знакомый аромат поможет воскресить в памяти все испытанные им ощущения стихии, и это поспособствует пробуждению собственной. Нежный аромат поплыл по комнате. Я добавила в ванну немного изменяющего запах зелья, оно напоминало о холене. Раздеваться не хотелось, но я положила многоликую на бортик и принялась расстегивать пуговицы. Мундир разомкнулся на груди, и дышать стало легче. Брюки с панталонами и накладкой Я стащила с округлых бедер с трудом, рубашку стянуть так и не решилась, некомфортно мне было бы без нее, и подняла ногу, перенесла через бортик. Воду покрывал толстый слой пены, крупно пузырившийся возле крана. От поверхности исходило тепло, напоминавшее мне об уже разбуженном во мне огне. Медленно преодолев полотно пены, я погрузила пальцы в воду. Жар пробежался по телу, чешуйки проступили, теперь они не сверкали ярко, благородная матовость брони мягко рассеивала на поверхности свет. Набрав в легкие побольше воздуха, я шагнула в ванну и погрузилась в горячую воду по шею. Пена уперлась в подбородок, почти добралась до губ, не чувствовала я воду вокруг, не получалось. Решила для начала просто немного расслабиться и прикрыла глаза. Магия здесь работала отменно, кран выключился сам. В этой похожей на пещеру комнате стало тихо. Последние капли звонко упали на поверхность. И все, снова тишина. Тишина физическая, тишина ментальная. И я, заточенная в комнату в глубине скалы. Здесь не было окон, двери может открыть только и Лор. «Но что, если с ним что-нибудь случится? Вспомнят обо мне? Выпустят ли?» «Хватит!» Оборвала я эти панические и безумные образы. «Ничего не случится! Не забудут, выпустят!» Мне следовало думать о воде, но не получалось. Я водила руками, ощущая, как вода скользит между пальцев. Вода окутывала меня. Она такая текучая, теплая, подвижная. Многоликая. Хален любил ее, чувствовал ее, понимал ее неведомые мне границы, вода. Набрав в грудь воздуха, зажмурившись, я запрокинулась назад и полностью погрузилась под воду. Казалось, она обнимала меня. Казалось, она. Хален, я вспомнила девушек, созданных им из воды. Тогда казалось, что она живая. Его чувство, его любовь, его, как он смеялся, как потоки воды омывали его тонкие пальцы, как капельки стекали по его лицу, дрожали на ресницах, кончиках волос. Его чувство в тот момент, полная и абсолютная общность со стихией, она в нем, он в ней, его голос. «Ри, иди сюда, иди, не бойся, это весело!» его протянутую руку, грохот грома, яркую вспышку света. Его пальцы были такими сильными и холодными, когда я сжала их, чтобы шагнуть из-под навеса в ливень. Капли молотили меня по макушке, плечам, и это... Это было весело, потому что Халену было весело, и он улыбался, и... Легкие жгло, я толкнулась локтями и вынырнула, жадно хватала ртом воздух. Отдышавшись, окунулась снова. Вода лизнула лицо, прежде чем накрыть его горячей волной. Я снова обратилась к воспоминаниям. Не получалось. У меня ничего не получалось. Все закончилось тем, что я вынырнула после очередного погружения, вцепилась в бортик и сморщилась от жгучего ощущения подступивших слез. Они жгли, но не желали пролиться. Я хрипло дышала, царапала каменный борт и просто умирала от разрывавшей грудь боли. Не пытаясь вспомнить его, пытаясь понять стихию. Глухо посоветовала многоликая. Капли воды блестели на ее коже на серебряной поверхности. Как не вспоминать Холена, если вода напоминает о нем, и чувства, которые я испытываю от владения стихией, тоже будут напоминать о нем? Но многоликая права, я думала не о том, не так подходила к делу. Привалившись к борту с выемкой под спину, я закрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях кожи. Думаю, если бы я могла использовать ментальные способности, если бы могла раствориться сознанием в пространстве и самой воде, я быстрее бы ее поняла, но приходилось действовать стандартными методами. Причем и со стандартными у меня проблема. Менталистика отличалась от владения стихиями. Вода. Разогнав пену, я уставилась на гладкую поверхность, под которой складками парила рубашка. Телекинезом на воду повлиять я могла, но стихий... Вода — это пластичность, скрытая сила, покой и неукротимость, всепроникаемость. Зачерпнув воду в ладони, я разглядывала ее. Прислушивалась, пыталась понять. Я испытала сильнейшие эмоции, но это не помогло стихии пробудиться. Я пробовала действовать с разумом, и это тоже не помогало, сколько я не старалась. «Чего же тебе надо?» – спросила я у очередной порции воды в своих ладонях. «Почему ты открылась Холену? Ведь не происходило же ничего особенного». Мы просто брызгались друг в друга тобой, смеялись, нам было... весело. Если для пробуждения воды мне надо искренне веселиться, я ее никогда не освою. Надеюсь, есть другой путь. Гнев? В данный момент я не злилась, но не настолько, чтобы это было значимо. Вот когда и Лор явится, я ему все выскажу про неуместное ухаживание, но я отлично выспалась, «У меня появилось время заняться самой нужной мне сейчас стихией. Я не злилась. А если бы не землетрясение и опасение, что Илор может застать меня в неподходящий момент, я бы, возможно, даже смогла немного расслабиться. Мог мой гнев выплеснуться водной стихией или вырвется уже освоенный огонь?» Консультаций Дариона не хватало. Кулаком я ударила по воде, брызнули капли, Я ударила снова и снова. Дарион мог раньше сказать о своих подозрениях, мог предупредить. До того, как во мне все переломалось и выгорело, и он прав, я бы чувствовала себя виноватой в смерти Лора, если бы по собственной воле не пошла на отбор. Но это не отменяет того, что я больше не хочу быть его избранной, не хочу сталкиваться с ним, не хочу объединяться сознаниями, не с ним не после всех его слов, не после всех его чувств к менталистам. Я не хочу менять его сознание, превращая в нечто другое, и не хочу жить с ощущением его страха и ненависти. Не хочу ничего ему доказывать, не хочу проходить этапы знакомства заново, притирок, восстановления доверия, не хочу знать, что у него там в голове. Я била кулаками по воде, и она расплескивалась все больше, Она расплескивалась вокруг, бурлила, смешивалась со всполохами огня. Я не чувствовала ни ее, ни пламя. Просто злость, обиду, разочарование, отчаяние. Буря эмоций ослепляла меня, сводила с ума, выжигала. Я закричала, и вода из чана брызнула в стороны, волнами скатилась на пол, бесновалась, кипела, металась, воевала с огнем. Пар наполнил комнату пещеры, из крана нервными порывами брызгали струи воды, падали на мою чешуйчатую ногу, стекали по лодыжке. Я не чувствовала воду так, как чувствовал ее Хален, но, кажется, знала, как ей приказывать.